Был одиннадцатый час вечера, когда она чуть не задушив его своими объятиями, осыпав поцелуями его лицо, смеясь и плача рассталась с ним. О, вздохнул он с облегчением, последний сеанс. Сумасшедшая женщина, черт бы ее побрал, измучила. Ха -ха, в Петербург взять, На диво всем и до чего можно додуматься в момент влюблённости. Мороз по коже. В комнату осторожно заглянул слуга.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 «Только теперь не пятьдесят, а 100. сто!» «Сто!» — Грузов сразу просветлел и весело закивал головою. «Так-так, ты теперь им не спускай! Сто! И требуй выкупа, вот!» «Ничего!» — усмешка ответил Косяков. «По в неделю!» «Ха-ха-ха!» — подхватил Грузов и потребовал еще пива и водки. «Поживем!» — сказал Косяков. «Ах!» — вздохнул Грузов, и лицо его приняло мечтательное выражение.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 Взять такую с музыкой и чтобы из пансиена. «Ах, дай бог, Антоша, дай бог!» Грузов размечтался. «Дом на широкой ногу. Вечера, общество, танцы. Приду со службы кататься». «Ландо такая пара лошадей, и на козлах этакий кучер!» — Грузов взмахнул руками. Антонина Васильевна слушала его с умилением и смотрела на его мечтательное безусое лицо. Косяков в это время сидел за своим столом и старательно писал. «Милостливая государня, ввиду внезапного для меня отъезда господина А...»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 «Не знаю, я ее звала. Нет, лучше не каш, ты мне камней принеси, я ей богу кидать буду. А то, что я, я калека». «Камней, «Ко камней», ко — повторил Косяков. «Глупости! Запирать тебя буду!» Она вдруг горько заплакала. «Если пожар, вдруг я сгорю». «Вытащат», — ответил Косяков и пошел спать за занавеску. Там он долго беспокойно ворочался. Второй раз приходит какой-то неизвестный ему мужчина и роется у него.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 Анохов оживал, и с каждым часом самоуверенные мечты овладевали им все сильнее. Пережитое уже казалось сном, а пылкая Можаева смутным призраком. Чтобы рассеять его, нужно только ничтожное усилие, и Анохов уже с улыбкою обдумывал содержание своего письма к ней.